и кто собрался на месте катастрофы разъехались. Мараро, Наста, вернулись в свой кабинет и ровно через час по телефону получили заключение доктора Вледского. Наста. Что ты говорил maior Mararo? Пойди к узной, где там болтается наш милый инженер Андриеску. И пригласи его сюда. Весь он даже уснул и видит радужные сны. Нас могли несло. Договорились на твоих сколько времени? 3:00. Так так. Ну, приготовлю я готовлю тебе кофе. Хоть немножко приду в себя. Ты сказал, что утром на Париж здесь самолёт. В каком часу? В семь пятнадцать. Времени еще есть. Иди насты, иди, дорогой. Ты даже не представляешь, какое удовольствие я предвкушаю от беседы с нашим милым инженером. Насты ушел и вернулся через двадцать минут. Майор поджидал их, прихлебывая кофе из огромной чашки уже седьмой заминувший день. Смурок кивнул в ответ на приветствие инженера. Он уже и сам пригласил его сесть и заговорил только когда допил кофе. За это время капитан Настор раз 10 входил и выходил из комнаты. Я должен вам сообщить плохую весть, товарищ инженер. Ваш друг, адвокат Серджио Вильяно погиб в автомобильной катастрофе. Боль пронзила Виктора, парализовала всю его волю. Ему хотелось вскочить, что-то сделать, даже закричать, спросить, как, когда, где это случилось, но он ничего не мог. Это я, я его убил, думал он. Какая бы ни была катастрофа, но убил его я. Он часто спрашивал себя, как он будет реагировать на дыхание смерти, когда почувствует его где-то рядом. И вот ино это дыхание, но оно не вызывает страха. Он чувствовал только усталость. В ушах стоял непрерывный звон. всё вокруг казалось абсолютно нереальным. В этот момент он вспомнил о бырине. А, да. Его жена. Мы же общим и ей. Но не теперь, в среди ночи. К сожалению, для таких известий никогда не бывает поздно. Кракет. ключевик. Когда? Где? Эти подробности вы тоже узнаете. А ничего другого вы не можете нам сказать? Именно сказать, а не спросить. Да-да. Да, я я должен вам сказать, что я прямой виновник вашего смерти. Так, прямой виновник. Вы хотите это пояснить? Может быть и вы хотите нам что-то рассказать? Да, да, я хочу, хочу все объяснить. В конце концов, подумал Виктор, скрывать что-либо нет смысла. Толка от этого не будет. Игра окончена. Почему должен был погибнуть ни в чем не повинный человек? Елена это не перенесёт. Конечно, меня она не будет упрекать, не об этом речь. Но если я не смогу её удержать, мы оба потерпим крах. Глупо, наивно. Словно дети. Я слушаю. Инженер Виктор Андрееску.